Ну, вот и зима. Бригада крейсеров медленно вмерзала в жесткий панцирь ледостава, и капитан Стэмман сказал, вот из-за этого льда, будь он трижды проклят, Порт-Артур сделали главную базой флота на Тихом океане, а Владивосток лишь вспомогательный. И чтобы соединить свои усилия, нам не миновать проливов возле Цусимы. Откуда давно торчат желтые зубы адмирала Айхатира. А кто автор этого Соломонова решения? Указывает на его Квантунское Величество, дальневосточного наместника адмирала Евгения Ивановича Алексеева. Господа, ну... Адмирал Скрыдлов был против этого неразумного расфасонивания флота по двум отдаленным базам. Ах, что там Скрыдлов? Алексеев — внебрачный сын императора Александра II. И попробуйте-ка с ним поспорить. На железнодорожных путях осипло и тревожно стонали паровозы, словно в ужасе перед дальней дорогой, который ждет их там, за лесами Сибири, за паромной переправой через Байкал. По самое Рождество, как бы бросая вызов своей судьбе, мать Россия не отменила демобилизацию отслуживших возрастов. В январе вокзал заполнили серые шинели квантунских батальонов и черные бушлаты сибирской флотилии. Ратники запасы еще не ведали, что поезда, уносящие их в сторону родимых городов и деревень, скоро помчатся назад, и все они будут ехать обратно, снова мобилизованы. Но сейчас черные трепицы, нашитые словно траур, поверх погон, являлись для них порукой мнимой свободы, когда никакой офицер уже неволен поставить их по стойке. Уходящие в запас сидели на тесных вокзальных прилавках, передавая один другому бутыли с водкою. Унтеры корявыми пальцами размазывали по горбушкам хлеба ядреную китовую икру, а гармонисты наяривали. «Прощай, столица, я уезжаю, кому я должен, я всех прощаю». В коридорах и аудиториях института царила необычная толкотня. Армейские офицеры допытывались у флотских. Неужели вам ничего не говорят? Странно. У нас уже затребовались списки семей для эвакуации. Выдают подъемные деньги. На флоте пока спокойно. Лед, лед, лед. Чего волноваться? Японский консул Каваками еще не мочит, не телится. А что консул? Дерьмо собачья, моча кошачья. Лед окреп уже настолько, что между крейсерами протоптали тропинки, как в деревне. Матросы веселый гурьбой шлялись с корабля на корабль в гости к землякам. Городские извозчики смело везли подгулявших прямо к трапам с бубенцами, как в разгульной Кустодиевской провинции. Наконец, посреди рейда возник городской каток, расцвеченный фонариками. По вечерам ресло слух. От острого визга коньков оркестры крейсеров выдували в почернявшие небо старинные вальсы, звучавшие в эти дни как-то нежно-трагически. Все тропинки погибли, и все катки были разрушены. Когда в бухту Золотой Рог ползли японские пароходы, а консул Каваками сразу перестал улыбаться русским офицерам. Японская колония во Владивостоке насчитывала примерно тысяч человек. Неизвестно, сколько среди них было шпионов, но о парикмахерах сложилось точное мнение. Наверняка они постригли нас, побрили и побрызгали вежеталем точно по инструкциям японского генштаба. Однако грешно думать, будто все японцы были шпионы. Многие из них, частные труженики, нашли в России ту жизнь и то благополучие, о каких на родине и не мечтали. Японцы полировали зеркала, варили пиво, делали игрушки, выпекали пирожные, массажировали больных.